Подглавка девятая, Александра Егоровна Хевчук жила в большой комнате на первом этаже. Подоконник был заставлен цветами. Вообще же был здесь особый старушечий беспорядок, множество лишних вещей. Это жерки с подставленными под отломанные ножки кирпичами, старая сафа, на которой лежали кипы газет и старые незаштопанные чулки. На табуретках возле батареи стояли кастрюльки. Много кастрюлек. Костынка оглянулся. холодильника в комнате не было. «Александра Егоровна, этот товарищ приехал по поводу вашего ученика Кротова», — сказал Сандумен. «А, Коля, присаживайтесь. Я отлично помню этого мальчика, сына покойного Ивана Ильича. Незаурядный был мальчик. Если бы еще не заикание...» От «Отчего он начал заикаться?» — спросил Костенко. «Это романтическая история». ответила Александра Егоровна и поправила седые, очень жесткие вьющиеся волосы. «Поскольку все участники драмы ушли из жизни, я могу рассказать вам правду. Только, пожалуйста, не курите, и не потому, что табак угрожает окружающим более, чем курящим, а от того, что я считаю табак проявлением моральной распущенности. Я буду жевать сигарету, улыбнулся Костенко, «если позволите». Александра Егоровна пожала плечами. Неужели такая гадость может доставлять удовольствие? Ну да ладно, жуйте свою отвратительную соску. Видите ли, покойница? Кто-кто, подался вперед Сандумен, не заметив остерегающего взгляда Костенко. Какая покойница? Жена Ивана Ильича. Она была очень хороша в молодости. Кавалеры преследовали. До тех пор, пока Иван Ильич жил дома, она была образцом добродетели. а потом у него случилось несчастье. Сандумен хотел было уточнить, какое, но Костенко положил ему руку на колено. Тот понял. Иван Ильич был очень резким человеком. Никто не знает, что произошло тогда у них на вечеринке, но он ударил завуча Завьялова. Удар пришелся по виску, Завьялова увезли в больницу с сотрясением мозга. Потом над Иваном Ильичем был суд. Дали два года тюрьмы. Через семь месяцев он вернулся, а у него дома он приехал без предупреждения, за хорошую работу освободили значительно раньше срока. Сидел Завуч, Завьялов. Иван Ильич прошел в свой закуток, у них был свой дом с массой маленьких закутков. Покойник не любил больших помещений, дождался, пока Завуч ушел, тот даже пытался с ним заговорить, но покойник свою дверь не открыл. Вышел в столовую. а там сидела покойница и Коля. Дело в том, что Завуч, чувствуя, видимо, свою вину, приходил подтягивать Колю, у того очень плохо шли гуманитарные дисциплины, совершенно не давались литература, история, география. Никто не знает, что творилось в доме у Кротовых, только соседи слышали, как пронзительно кричал Коля, очень кричал, а после исчез, и нашли его в море через четыре дня. Он сбежал из дома, угнал рыбацкий баркас. Но разыгрался шторм, холодно, волны, ужас. Представляете состояние ребенка? После этого он и стал заикой. Покойница две недели не выходила из дома, но с той поры совершенно исчезла ее былая самостоятельность и красота. Она как-то съежилась и постоянно смотрела на покойника рабскими глазами побитой собаки. — Иван Ильич был очень жестоким человеком, — спросил Костенко. — Я бы сказала иначе. Я бы сказала, что он был справедливым человеком. За измену на Руси бабу испокон века драли вожжами. — Но ведь вы считали, что измены не было, — заметил Костенко. — Была, видимо, моральная измена, а она подчас страшнее физической. — И в чем же выразилась измена Аполлинарии Евдокимовны? Кого? — удивилась старушка. — Кого? — Так звали покойницу, — пояснил Сандумян, — жену Кротова. — Да, не незадача. А я как ты не знала ее имени. Помню только, что Поповская. И она засмеялась мелким, быстрым, захлебывающимся смехом. — Иван Ильич был красивым мужчиной, — поинтересовался Костенко. — О, невероятно! Сильный, высокий, уверенный в себе... «Очень красивый, мы все были от него без ума». «До этого Коля не заикался?» — уточнил Сандумян. «Нет, никогда. Он стал очень тяжело заикаться. Бедный мальчик. В нем произошел какой-то внутренний слом». «Какой?» — затаился, стал тихим. «Наоборот, из бутылки выпустили Джина. Он, мне кажется, понял значение силы. Только ее ведь и боятся люди». и он стал главным драчуном, как что ни по его норову сразу в драку. Но я его все равно любила. В нем не было этого отвратительного, как у некоторых учащихся, чувства стадности. «То есть?» — не понял Костенко. «Вы же помните школу?» — ответила Александра Егоровна. «Кто-то набедокурил, зло нужно наказать, непременно и безусловно. Но ведь не говорят паршивцы про зачинщика». Однако его необходимо выявить и наказать, тогда другим будет неповадно. И только один мальчик в классе помогал мне, Коля. «Я обедничал?» — спросил Сандумен. «Вы плохой педагог», — Александра Егоровна даже передернула острыми плечиками. «Что значит «я обедничал»? Он говорил правду. А другие, из ложного понимания духа товарищества, покрывали виновника, молчали». Костенко снова положил руку на колено сандумяна и спросил. Гоша Козел часто доставалось от него. Козел был маленьким тираном. Он горел своими лозунгами и требовал, чтобы все были как он. По-моему, он был карьеристом. А чего ж на фронт добровольно ушел? снова не удержался сандумян. Вы думаете, бескорыстно? Он наверняка полагал, что его определят в газету стишки писать, а пришлось воевать. «Взялся за гуш, не говори, что не дюш. Вы думаете, козел?» Она снова произнесла фамилию именно так, как и ждал Костенко, с ударением на втором слоге. «Не донимал учителей? Комсомол, ему все можно, а мы мещане, обыватели, да еще не у всех чисто пролетарское происхождение. Нет, нет, их даже сравнивать нельзя, двух этих детей». «Александра Егоровна, а когда Коля Кротов увлекся авиацией?» Знаете, он будто чувствовал приближение войны. За полгода ранней весной начал посещать Асавиахим и, к нашему вязчему удивлению, пролетел над школой с Игорем Андреевичем, крылышками помахал. А кто такой Игорь Андреевич? Наш аэронавт, кумир всех мальчишек. Во времена ОНА служил в Белой гвардии, поэтому его не пригласили в Красную армию, но он пристроился в Асавиахиме. Весь в кожаном, перчатки с раструбами, усы, брови в разлет. Удивительный был мужчина. Он, правда, потом перелетел к немцам в Новороссийск. «Как фамилия кумира?» — спросил Костенко. «Не помню. Игорь Андреевич. Его все звали Игорь Андреевич». Сандумен поднялся. «У вас тут поблизости есть телефон?» «Обещают в следующей пятилетке. Пока нет». «Ничего», — сказал Костенко. «Успеете, мисс Роб. Садитесь». — Александра Егоровна, у вас с случаем писем от Коля нет? Он, видимо, очень хорошо к вам относился. — Письма? — она прыснула со смеха. — Умею он хорошо писать, его бы устроили на работу, где давали бронь, а не отправили на войну. — Но ведь отец пытался пристроить Колю на завод, — мягко спросил Костенко. — Разве нет? — Конечно. А на завод брали лучших комсомольцев из невоенно обязанных. А Коля был такой здоровый. Александра Игоровна, школьные тетради хранятся в архиве? спросил мисс Роб. Какие же в школе архивы, молодой человек. Это ведь школа, храм, а не околоток. Некоторые учителя оставляли себе особенно интересные сочинения. Я долго берегла изложение Лиды Гончаровой. Она прекрасно записывала рассказанное, даже запятые улавливала. А Никодим Владимирович хранил ужасные сочинения с тьмой грамматических ошибок. «Он жив?» — спросил Костенко. «Да что вы! Он старше меня на два года и три месяца. Это я зажилась. А кто у него остался? Сын, дочь? Две дочери — Лидочка и Римочка. Они его обожали, так и остались соломенными вдовами вроде меня». Александр Игорна, а к вам этой зимой моряк не наведывался?» «Какой моряк?» — удивилась учительница. «Среди моих учеников не было матросов». И потом ко мне редко приходит. Я ведь была строгой, я не заигрывала, как это теперь принято, с детьми. Я требовала, да, я требовала, а кому нравится, если требуют? Отчего я Колю помню и люблю. Потому что он еще мальчиком понимал, что порядок и требовательность – самое главное в жизни. И сила, подумал Костенко, и еще неверие в книгу, особенно в Гулливера.